Глава 89 Заботы Хунтао Хунтау стал заниматься просьбой своего друга. Он прошелся по всем сплетникам и наконец узнал, кто сконструировал огненного мотылька. Теперь ему и предстояло найти этого паренька по имени Хуахуа. Сам он терпеть не мог всю эту шайку, возившуюся с карточными механизмами. Здоровяк считал, что все эти ученики занимаются чур знает чем, и только попросту тратят свое время. Но так как это все таки была просьба за Утингим, он пересилил свое презрение. Парни были в очень хороших отношениях, но Утингим относился к тому типу людей, кто вообще крайне редко кого-то просил об одолжениях. Так что раз уж он попросил, Хунтау счёл обязательным сделать все по первому классу. Разве может оказаться проблемной для него достать какой-то там летающий челнок, Хоть его репутация и не была столь же высокой, сколь Утингим, Но он был уверен, что и ему такую машину продадут безо всяких проблем. Вопрос денег даже не стоял. Он совершенно не задумывался об экономии денег, когда вопрос касался семьи Зо. Стоило ему зайти в учебный корпус с мастерскими, как его тут же узнали все присутствующие. Как Зо Тинги являлся признанным гением среди факультета создателей карт школы Дунвей, так и Хунтао был признанным талантом среди заклинателей. Хуахуа -хуа к этому времени тоже стал весьма знаменитой личностью. Его огненный мотылек уже превратился в самый известный челнок во всей школе, из-за чего народ, не переставая, валил к нему с просьбами сделать им такой же. Конечно же, среди всех учеников, которым снесло крышу от огненного мотылька, большинство были девушки. Тем не менее, он никак не ожидал, что с такой же просьбой к нему обратится сам Хунтао. «Чем я могу оказаться полезен старшему брату Хуну?» Очень в вежливой манере спросил Хуахуа. -Хуа. Разумеется, он не смел понтоваться перед лицом этого здоровяка. Любитель конструировать различные механизмы, и силой, и репутацией, и своим происхождением даже рядом с ним не стоял. Так что ни в коем случае нельзя было вызывать его недовольство. Мне сказали, что это ты собрал огненного мотылька. Хунтау не стал заходить сдалека и прямо перешел к интересующему его вопросу, полагая, что перед ним ни у кого не хватит духу увиливать. После того случая, когда Сарагоном и его шайкой оказалось покончено, репутация сурового зоотинги взмылась до небес а вместе с ней и имя Хунтао. Хуахуа горько усмехнулся. Если бы он знал, что этот челнок доставит ему столько хлопот в итоге, он бы его ни за какие деньги не сделал. В последнее время он постоянно попадал в крайне неудобные ситуации, которые доставляли ему множество проблем. Почти каждый день к нему приходили с просьбами сделать огненного мотылька, и почти каждый раз это были люди, которых никак нельзя было оставить недовольными. «Брат Хун, боюсь, что мне придется тебя разочаровать!» Хуа, увидев извиняющееся лицо Хунтао, тут же принялся объясняться. «Дело не в том, что младший брат не желает помочь, а в том, что он действительно ничего не может поделать. Для создания огненного мотылька требуется очень редкое, даже в масштабах Федерации, карта воздушного потока в Юнок. И хоть у меня есть один экземпляр, он музейный, старый и уже не подойдет для полетов. Чтобы сделать еще одного огненного мотылька, понадобится рабочая копия этой карты». Лицо Хунтао немного смягчилось. «Так сделай копию этой карты или закажи у кого-нибудь». Улыбка на лице Хуахуа стала еще более вымученной. «Брат Хун не знает одной важной детали. Хоть эта карта воздушного потока всего лишь третьей звезды, трудность ее изготовления крайне высока. Существует очень немного людей, способных выполнить такую работу». «Так откуда тогда фэнзе достала такую редкую карту воздушного потока?» Хмуро поинтересовался здоровяк. На душе у Хуахуа вовсю скреблись кошки. Но ничего другого, кроме как разъяснить этот момент, ему не оставалось. Фэнзи заплатила миллион Ози одному своему однокласснику, который и сделал эту карту. Немного запнувшись, он добавил еще одну фразу. «Очень многие после просили этого парня сделать такую же карту воздушного потока, но он всем им отказал. И все предлагали ему очень приличные деньги, но он все равно не согласился». «Как его зовут?» С кислой миной спросил Хунтао он почувствовал что придется повозиться у всех одаренных учеников с факультета создателей характера был ни к черту это особенно хорошо было видно по характеру его собственного хорошего друга заутинги и дай ка мне посмотреть твой музейный экземпляр этой карты как там? в юнок добавил он после секундных размышлений в школе дунва имелось несколько талантливых создателей и он лично знал некоторых из них прежде чем нарываться на отказ он лучше для начала поищет кого то еще кто сможет это сделать Вообще, самым лучшим вариантом было бы пойти и сказать Зоу Тинги, чтобы он сам сделал копию. Разве есть такие карты, которые ему не удалось бы сделать? Но Хунтао тут же отогнал эту мысль. Если, помогая Тинги, он в конце концов придет к нему же, это будет стыдоба. Видя, что Хуахуа буквально сдерживает слезы в глазах, передавая ему карту в юнок, лицо юноши исказилось до неузнаваемости. Хунтао поспешил успокоить его. Ну что за выражение лица? Не переживай. «Я же не навсегда ее забираю, скоро верну». Обратив внимание, как здоровяк быстрыми и сильными движениями руки схватил его прелесть, Хуахуа почувствовал, как сердце чуть не выпрыгнуло из груди. Он весь побледнел. «Полегче!» «Осторожнее!» Получив карту, настроение у Хунтао заметно улучшилось, и он направился к выходу из учебного корпуса. Все ученики, что попадались ему по пути, тут же расступались в разные стороны. Выйдя на улицу, здоровяк вдруг осознал, что он так и не прикинул, кого бы ему стоило попросить сделать копию этой карты. Пока он вспоминал всех своих знакомых, в его голове вдруг возник милый образ одной особы. Маньсы Ин. Репутация у этой прекрасной создательницы была весьма впечатляющей. К тому же нечего и говорить о том, что девушка была обязана им с после той передряги с этим мерзавцем Арагоном. Так что она не должна отказать ему в просьбе. К тому же даже Зуотинги Тинги некогда говорил, что уровень Майнси-ин весьма неплох, а Тао доверял мнению этого парня: студентов, которых он мог бы так похвалить, можно было бы пересчитать по пальцам. Таким образом, Хунтао был уверен, что способности Майнси-ин позволят ей без проблем сделать копию в Юнка. Но вдруг ни с того ни с сего, он вспомнил причину. Про того самого озверевшего хулигана, схватившегося за стул в той передряге. Этот парень тогда действительно очень помог им, а теперь стал врагом семьи Зуо. Он совершенно отличается от них с теньги, будто из другого мира. После всех этих мыслей Хунтау неожиданно почувствовал сомнение. Действительно ли маньсы Ин будет рада помочь ему? Ведь фактически не они, а именно тот оборванец без сомнений и страхом заступился за нее. Хотя махинации семьи Зо с обвинениями в убийстве и способны одурачить простых обывателей. Люди вроде Манси Ин не так глупы, чтобы не заметить здесь что-то неладное. Она, конечно же, никак не стала бы помогать этому сорванцу, но ее отношение к Тиньги, да и ко всей семье Зоо… Не могло ли оно стать несколько недоброжелательным? Ладно, так или иначе, пока не спросишь, ничего не узнаешь. Решил Хунтао. Как бы там ни было, он стиснул зубы и двинулся пытать счастье. После уроков рычаг снова пошел искать своего благодетеля. Его подкачанное тело, появляющееся в дверях аудитории, тут же приковало к себе похотливые взгляды студенток. «Ха-ха, брат Яу, заставил ты меня себя поискать!» И его грубый голос, как гром, разнесся по всему классу. За два-три широких шага он совершенно спокойно дошел до места, где сидел Ченьмум, И встал прямо перед ним, словно огромная башня загораживая собой весь свет. Увидев рычага, многие из тех, кто смотрел соревнования, один за другим окружили его. «Эй, рычаг, ты вчера был просто супер!» «Рычаг, есть какие-нибудь планы на сегодняшний вечер?» чему собрал вещи, даже не взглянув на рычага, и легко, словно рыба, просочился через толпу. Только когда он отошел уже на приличное расстояние, рычаг наконец-то еле-еле вырвался из окружающей толпы и нагнал его. «Брат Яу, я очень обязан тебе за карту энергетической защиты. Благодаря ей я выиграл 30 миллионов, и, согласно правилам, 8 из них принадлежат тебе!» Учтиво проговорил здоровяк. Ченьму помотал головой. «Это был обмен, и я, в свою очередь, узнал от тебя о принципе параллельной компоновки. Так что эти деньги мне ни к чему. Хоть он, конечно же, лукавил, ему бы совсем не помешала такая сумма. Но ему никогда не стремился гнаться за деньгами». Суровое детство научило его, что нельзя быть жадным. Данное человеческое качество никогда не приводило ни к чему хорошему. Именно поэтому он не шарился по карманам всех тех, кого уже сумел убить в своей жизни. На этот раз у них вообще произошел обмен. Чельму считал, что параллельная компоновка представляет собой гораздо большую ценность, чем та карта третьей звезды, которую он сделал для защиты летающего аппарата. Рычаг же, как оказалось, также смог получить прибыль с этого соглашения. Не было никаких причин, по которым ему было необходимо делить эту прибыль с кем-то еще. Но такому категорическому отказу имелась еще одна причина. И имя ей – осторожность. В этом прекрасном мире ничто не попадет в твои руки просто так. А этот большой куш, хоть ему и не был знаком с правилами того турнира, свалился на него буквально из ниоткуда. Такое не могло не заставить его насторожиться. В настоящий момент он хотел просто спокойно дожидаться возвращения девушки-демона. Если пройдет еще несколько месяцев, и Димонеса так и не вернётся, ему планировал покинуть школу Дунвей и уехать из Восточной Цитадели. По сути, чем больше проходило времени, тем меньше становилась вероятность возвращения его старой знакомой. А вот вероятность того, что его самого обнаружат, только росла. Что же до возможности укрытия от своих врагов, если Димонеса все так же не вернется, то куда бы он ни отправился, везде будет безопаснее, чем здесь. Рычаг оторопел. Ему бы ни за что не пришло в голову, что Ченьму захочет и сможет вот так просто отказаться от 8 миллионов оди. Подобная сумма для многих из его окружения не была слишком выдающейся цифрой. Но разве Яука не последний скрягом? Неужели все, что говорили ему Фэнзи и Ая, оказалось неправдой? Не может этого быть. Эти девушки не стали бы его дурачить. Он был в этом уверен. Но почему тогда Яука отказывается от денег? Этот парень... Да, его просто невозможно понять. Сам того не желая, Ченьму стал еще более загадочным человеком в глазах своего собеседника. Рычаг ненадолго задумался и в нерешительности проговорил. «Брату Яо нет необходимости так осторожничать. Ты очень талантлив. А твой уровень мастерства по созданию карт вообще уникален. Я просто-напросто надеюсь, что мне удастся подружиться с братом Яо. И ничего больше». Парень был абсолютно спокоен. И в его словах совершенно не чувствовалось фальшим. Чуть раньше в другое время ченьму без задней мысли принял его предложение. Но теперь каждое его решение было как шагать по тонкому льду. Поэтому он очень стильно осторожничал и не позволял себе расслабляться ни на секунду. «У меня есть дела, и я очень спешу. Извини». Такой ответ из его уст был равносилен отказу. Рычаг тут же отступился. Хотя в его глазах промелькнуло выражение потерянной надежды, он все-таки прямодушно рассмеялся и проговорил может быть, я сегодня был слишком уж бесцеремонным? Будь по-твоему, брат Яо». Провожая взглядом удаляющийся силуэт Чиньму, парень впал в глубокие раздумья. Маньсы Ин приняла из рук Хун карту воздушного потока в Юнок, и он немного расслабился. «Я могу гарантировать только то, что приложу к этому все усилия. Но если ничего не получится, то прошу меня извинить». Мягкий голос девушки рассыпался, подобно клейкому рису. Я опьянял любого, до кого он докоснулся. «Ничего, ничего!» Тут же проговорил Хунтао. «С способностями мисс Манси это не должно стать проблемой!» Манси Ин отнеслась к этому комплименту довольно прохладно. «Если у меня получится, и я решу вашу проблему, можете считать, что я вернула вам свой долг за тот случай. Это будет в первый и последний раз!» Эти слова застали врасплох Хунтау, и он состряпал глупое выражение лица, пытаясь натянуть добродушную улыбку. «Ваши слова, мисс Манси, очень огорчают меня». «В тот день несколько человек протянуло мне руку помощи. Я благодарна всем вам. Но это не меняет того факта, что вы с являетесь настоящими злодеями». Холодно прозвенел голос Маньси Ин. Она вспомнила юношу, что защитила ее, когда она была на волоске от беды. И на сердце у нее стало тягостно. Лишь бы только его не убили. Она понимала, какой властью и могуществом обладает семья Зо. В восточной цитадели вокруг них вертелось очень много всего. Но кого тронет гибель какого-то хулигана? Зотинги не беспокоился на этот счет. Хунтао тоже. Всем было плевать на судьбу этого юноши. И ей бы тоже стоило перестать думать об этом. Но она знала, что никогда не сможет забыть и перестать думать про него. Про этот силуэт, который сразу же исчез из ее жизни и больше никогда не появлялся. Хунтау тяжело вздохнул, не представляя, что можно ей ответить. Разумеется, он не мог сказать, что это была вражда между хулиганом и кланом Зуо. А сам он не имеет к этому никакого отношения. На сей раз он оказался козлом отпущения, и, несколько помявшись, парень так ничего и не сказал. Слова Маньсы Ин и в самом деле очень задели чувства Хунтао. Его успокаивало только то, что она все-таки откликнулась на его просьбу по созданию венка. Тем временем репутация Чиньму в класте продолжала расти с каждым днем. Теперь всем казалось, что с ним уже никто не сможет сравниться. Парень в общей сложности сделал всего две карты. Но одна из них позволила сотворить огненного мотылька, а вторая помогла рычагу заработать 30 миллионов. Два этих достижения говорили сами за себя. Тем не менее, самым удивительным для всех стал его отказ от 8 миллионов. Никто не был в состоянии понять такой жест. Больше всех это ошарашило, конечно же, Фэнь Цзы и Аю. Чем больше они его узнавали, тем загадочнее он им казался. Чему, однако, вообще не обращал на это все внимания. Каждый день у него был распланирован до мелочей. Его тренировки занимали слишком много времени, поэтому каждая секунда была на счету. Он все так же даже не догадывался, вернется ли девушка-демон когда-нибудь, но чем больше времени уходило, тем спокойнее становилось у него на сердце. За этот период времени результаты его тренировок заметно улучшились. Восприятие вернулось на тот же уровень, и теперь он вновь мог распространять его вокруг себя на 4,9 метров. Расстояние же в 5 метров так и оставалось для него сродни огромной пропасти. Он же очень долго бился над этой проблемой, и вот вдруг почувствовал некий прорыв. Ченьму уже и так собирался через какое-то время покинуть восточную цитадель. Как ни крути, Димонеса уже вряд ли появится. Из-за того, что она пропала уже достаточно давно, страх перед ней в сердце Ченьму почти полностью пропал. Собственно, в этом и заключался секрет вернувшегося душевного спокойствия юноши. В итоге получалось, что теперь во всей восточной Циттелли не оставалось ничего, что могло бы его удержать. Он решил, что уедет отсюда сразу же после того, как сможет распространить свою духовную энергию на пять метров. Ему чертовски надоело постоянно опасаться за свою жизнь в этом городе. Если же Диманеса и впрямь оставила что-то в его теле, то он так или иначе обречен. Не лучше ли потратить оставшееся время на что-то более радостное, чем игры с огнем? В итоге, ему не знал, произошло ли это от того, что он вновь вернул себе душевное равновесие. Но каждый день, проводя за починкой карты, за тренировками восприятия или сражением с меч-рыбами, однажды он почувствовал сдвиг в своем развитии. И это чувство. Оно было просто удивительным. Что? Ты не можешь ее сделать? У Хунтао отвисла челюсть, и он с недоверием посмотрел на Майнси Ин. Девушка кивнула: Карты воздушного потока это не моя специальность, к тому же, структура этой карты крайне специфична. Я никак не смогу ее повторить. В ее выражении лица не было ни намека на неловкость. Взглянув на недовольного здоровяка, глаза Майнси Ин вдруг посветлели, и она увлеченно проговорила: Помнится, ты говорил, что кому-то все-таки удалось создать копию этой карты? Может, пойдем к нему вместе? Мне тоже интересно посмотреть на того, кто на это способен.